после чего с легким хлопком исчез, рассыпавшись дождем искр. «Это их все равно не остановит», — грустно покачала головой королева. «Но задержит и даст нам какое-то время», — возразил ей король. «Время на что?» — сквозь слезы посмотрела на него королева. «Хотя бы на то, чтобы...» «Минуточку», — раздался недовольный голос Тима. «Что-то я не понял. Это что, они там все маги и чародеи какие-то, что ли? Опять? Сколько ж можно?» «Ты можешь хоть немного помолчать? Сколько нужно, столько и можно», — толкнула его в бок Катя. «Слово не дашь человеку сказать». «Ну, не совсем человеку. Точнее, совсем не человеку», — усмехнулась бабушка Агафья. — А вы, Тимофей Николаевич, могли бы уж и привыкнуть, — укоризненно покачала она головой, проходя сквозь него. — Столько уж чудес повидали, а все равно в них не верите. — Привыкнешь тут, как же, — пробурчал Тим, невольно поежившись, когда бабушка Агафья прошла прямо сквозь него, и тут же добавил. — Уверить-то я верю, но иногда и от чудес отдохнуть не мешает. «Что ты такое говоришь? Чудес много не бывает», — возмутилась Катя. «Слишком хорошо, тоже нехорошо», — не согласился с ней Тим. «Ну вот, опять у вас спор. Можно даже сказать, диспот», — радостно потер лапы кот. «Между прочим, в спорах рождается истина», — заметила Катя. «Кто это сказал?» — запальчиво спросил Тим. «Все так говорят», — не менее запальчиво заявила Катя. «Нет, не все», — возразил Тим. «Нет, все», — стояла на своем Кате. «Нет, не всем не уступал ей Тим. «Сейчас как больно», — не выдержала Катя. «Сразу поймешь, что все». «Так, похоже, спор, он же диспут» постепенно переходит в дискуссию с введением в ход весьма весомых аргументов заметил кот поудобнее устраиваясь в кресле у гномов была такая народная гномья забава с применением молотов топоров секир и прочих ну очень весомых и убедительных аргументов спор шоу все это называлось и пользовалась «Очень большой популярностью», — задумчиво протянул Кузьмич. «У нас на телевидении большая популярность высоким рейтингом называется», — охотно пояснила бабушка Агафья. «А может, и все-таки вернемся к этой истории?» — наконец удалось сказать свое слово гоше «Ведь это как-никак моя история. Ну, не совсем моя», — смутился он. «То есть совсем не моя, но...» «Но это предыстория твоей истории», — закончила за него бабушка Агафья. «И ты имеешь полное право дослушать ее до конца». «А все обсуждения и комментарии...» — строго поглядела она на остальных. «Попрошу оставить на потом». «Итак...» И она продолжила рассказ.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 Но через несколько мгновений стало понятно, что совсем несловно потому что на месте двери выросла бугристая каменная стена. Звуки ударов о дверь становились все глуше и глуше, пока не затихли совсем. Но король и королева к тому времени уже скрылись в потайном ходе, ведущем в подземелье замка. «Бездельники! Лентяи! Разбильдяи!» «Ничего поручить нельзя. Простейшее дело — привезать во сне короля с его женушкой и их щенком. Это они смогли по-тихому провернуть. Все приходится самому делать. Все самому!» — проворчал человек в роскошных одеждах, брезгливо отряхивая каменную крошку с кружевного воротничка.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 Затем направился прямо к хорошо замаскированной двери в потайной ход. «Ты всегда очень плохо играл в прятки, шалунишка», — хмыкнул он, нажимая на скрытую в стене кнопку. Дверь бесшумно открылась, но перед тем, как шагнуть вглубь потайного хода, человек оглянулся на окровавленные тела стражников, лежащие около входа в королевскую спальню. «За все надо платить, друзья мои», — развел он руками и притворно вздохнул. «И за предательство тоже. Но не волнуйтесь, вас запомнят героями, которые погибли, храбро пытаясь защитить короля от тайно пробравшихся во дворец мятежников и жестоко убивших его, его жену и ребенка». «Какая жалость!» «Безвременно павшим героям слава!» Криво улыбнувшись, отсалютовал он безмолвным и неподвижным телам своих недавних сообщников и скрылся в потайном ходе. «О чем хороши павшие герои? Тем, что они никогда никому не расскажут, что же здесь произошло!» «На самом деле!» — донеслось из его темноты гулкое, затихающее эхо. А лежащие на полу тела стражников, коварно предавших своего короля и не менее коварно убитых своим же нанимателем, лишь беспомощно скалились ему в ответ. «А я тебя предупреждал!» ворчливо выговаривал королю Аскапариус, верховный королевский маг, продолжая что-то смешивать в причудливо изогнутых алхимических колбах. «Твой младший брат всегда отличался крайне вредным и неприятным характером. Не стоило ему так доверять. Хотя кто же мог знать, что все это может дойти до попытки убийства короля и его семьи?» «Такое ощущение, что все это время мы жили будто в дыму и ничего не видели вокруг себя». Он укоризненно покачал головой и слил пенящиеся жидкости из двух колб в высокий бокал. Словно в подтверждение его слов подземные покои верховного королевского мага, скрылись в густых клубах ярко-желтого-зеленого дыма с синеватым отливом красного цвета, внезапно повалившим из бокала. Конечно, вы можете сказать, что такого цвета не бывает. Действительно, не бывает. Но не бывает в нашем мире. В мире же, где царит магия, бывает и не такое. Там, например, вообще не семь цветов радуги, а тридцать семь. Но это сейчас неважно. А важно то, что времени оставалось все меньше и меньше. И это подтвердили какие-то странные звуки, раздавшиеся из-за стены, как будто тяжелые кованные сапоги топали по скрытой в стене лестнице. «Похоже, нам надо спешить», — озабоченно проговорил Азгапариус, разглядывая на свет огненно-красную жидкость в бокале. В глубине бокала то вспыхивали, то гасли яркие точки, напоминавшие звезды на ночном небе. Все они, не отрываясь, завороженно глядели на это мерцающее и переливающееся чудо в бокале. Даже грудной ребенок на руках королевы перестал хныкать и уставился на бокал, задумчиво посасывая большой палец. «И что дальше?» — помотал головой король словно пытаясь избавиться от картины, которая привиделась ему в бокале. «А дальше все очень просто», — пожал плечами Асгапариус. «Выпивайте это, и все ваши проблемы будут решены. Вы просто перенесетесь в другой мир и скроетесь в нем. Разумеется, на какое-то время. Но время — это именно то, что вам сейчас нужно, потому что времени уже почти не осталось» и он протянул королю бокал. Но тот не взял его. «Сначала ему», — указал он на своего сына, похоже, уже успевшего задремать на руках у королевы. «Ты что-то видел?» — встревожно спросила королева, смачивая губы сына напитком из бокала. «Неважно», — покачал головой король, «но мы должны спасти нашего сына». Королева кивнула и влила несколько капель наследнику престола в рот. И странное дело, тут же ребенка окутало какое-то сияние. Оно мерцало и переливалось, как совсем еще недавно загадочное содержимое бокала. Но любоваться этим необычайным зрелищем не пришлось. Скрипнула потайная дверь в стене, и из открывшейся темноты со свистом вылетела черная стрела, вонзившаяся прямо в горло короля. Но даже несмотря на смертельное ранение,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 пытавшихся ворваться в подземные покои верховного королевского мага. И это ей удалось. Правда, ценой своей жизни. Когда они ворвались внутрь, Аскапариус уже успел положить ребенка в большой резной шкаф и закрыть дверь. Он как раз заканчивал произносить какое-то заклинание, когда очередная черная стрела настигла и его. «Ну что ж, дела осталось за малым» усмехнулся брат короля, перешагивая через тело верховного королевского мага. «Я бы даже сказал, за очень малым. За смертью этого королевского щенка!» И он распахнул дверь шкафа. Но там никого не было.